Глава восемнадцатая Тридцать кораблей звездных волков низко летели над затененной планетой Хлан. Другие корабли эскадрильи, разбившись на отряды, ходили по орбите вокруг планеты, чтобы быть начеку в случае возвращения уцелевших каярских кораблей. Но пока ни один из них не возвращался. Сейчас Чейн вел флагманский корабль. Считается с иронией, думал он, что я являюсь знатоком мира Каяров. На самом деле он знал только расположение города, место сокровищ до да того, как ему крепко досталось в прошлый раз. Будьте наготове, сказал он. Думаю, что скоро прибудем. Летать низко над планетами дело опасное, но Варновцы привыкли. Это было частью их обычного рейдового мастерства. Привыкли они и к опасностям. «Выглядит словно вся изрыта какими-то рудниками», — сказал Винжант, всматриваясь поверхность Хлана под ними. Планета освещалась тусклым кровавым светом, исходившим от старого красного затухающего солнца, которое было одной из немногих планет в этом созвездии, где едва теплилась какая-то жизнь. Внизу появился темный каменистый засушливый безжизненный мир. Чейн заметил отражение ярко-красного снега, исходящего от огромных металлических конструкций, поднимающихся из скалы. «Автоматические рудники», — сказал он. «Я рассказывал вам, что на этой планете находятся огромнейшие запасы Родита. Именно они служат источником богатства каяров. На планете, наверное, несколько городов, но мне известен только один. К нему мы и приближаемся на большой скорости. Будьте наготове». На горизонте планеты появилось мягкое сияние. Он узнал его сразу, хотя видел только на объемных и Ирона. Город Каяров. Сверкающие металлические здания, купола, башни и минареты — все это купается в голубом свечении, которое, кажется, поднимается из самой Земли. Эта иллюминация без каких-либо видимых источников, как ни странно, гармонично сочеталась с сумеречным светом затухающего солнца. Со стороны города блеснула молния в направлении наступающих варновских кораблей. Только это было вовсе не молния, а мощный лазерный луч, разорвавший воздух вблизи перед варновцами. К нему тут же подключились другие лазерные батареи, и корабли звездных волков теперь летели в зону лазерных молний. — Включить станерные установки! — твердо скомандовал Харкай всей эскадрильи через коммуникатор. Хвостовой части корабля загудело, и в тот же самый момент два лазерных луча скрестились на одном из зварновских крейсеров как раз позади флагмана, послав этот крейсер кувыркаться вниз. Станер включен!» — доложил инженер. «Тридцать кораблей звездных волков летели широким фронтом. Теперь от каждого из них шла к планете веером невидимых мощных импульсов...» «Батарея станеров. Эти импульсы были точно такие же, что производятся небольшими ручными станерами, которые каждый варновец имел у себя на поясе. Но теперь их источниками были не маленькие ручные зарядные устройства, а мощные силовые установки на каждом корабле. Все внизу под кораблями оказалось под воздействием парализующей, ошеломляющей силы. Пролетая над улицами ярко сияющего металлического города, звездные волки видели, как... Бежавшие в мантиях фигуры падали от станеров и оставались неподвижно лежать. Это была старая рейдовая тактика «Звездных волков». Ведь если по прибытию на какую-нибудь планету пустить в ход реактивные снаряды и лазеры, то можно уничтожить не только много людей, но и много добра, ради которого затеялся рейд. Варновские корабли шли над городом, и лазеры, бившие по ним отсюда, теперь пиздействовали». Чуть позднее Чейн с огромным облегчением почувствовал, что острая боль в его голове исчезла. Харкан грубо выругался. — Выходит, что мы достали того, кто полил по нам этими проклятыми болевыми лучами. Жаль только, что нет времени его схватить и прикончить. Берегись — Берегись! — крикнул в этот момент Чейн. Мощный пучок лазерных лучей неожиданно ударил со стороны звездопорта, к которому они приближались. Чин инстинктивно отвернул корабль, и лучи прошли мимо. Но один из Зварновских кораблей все-таки погиб. Лучи пробили его щиты, и он упал, кувыркаясь на землю, и взорвался. Харкан разразился проклятиями. Они прочесали звездопорт и подавили лазерную батарею. «Будь прокляты эти скоты!» — сказал Винжант. «Мне хочется убивать их, а не оглушать!» «У нас не хватит для этого энергии, мы и без того ее широко тратим», — ответил Харкан. «А так-то я с тобой согласен», — Чейн пожал плечами. «Я не против того, чтобы они использовали лазеры, хотя я не могу сказать, что это мне нравится. Но когда я вспоминаю, как они терзали мои мозги этим большим лучом, я тоже с вами согласен». «Хорошо», — заявил Харкан. «Поворачиваем и садимся в этом звездопорту. Там, наверное, остались неподавленные точки, но мы с ними справимся». Он отдал приказ остальным силам эскадрильи и затем запросил корабли, которые вели наблюдение на орбите. «Есть что-нибудь?» «Ничего», — последовал ответ. «Уйдя из боя, каяры где-то приземлились и спрятались». «Хорошо», — сказал Харкан. Спускаемся и берем добычу. Они начали спешный спуск на звездопорт и под черным беззвездным небом в полутемноте совершили посадку. Они быстро вылезли из корабля и вслед за ними... По всему звездопорту высокие золотистые варновцы сияющими глазами начали стремительно вываливаться из утроб других кораблей, чуя своими ноздрями запах хорошей добычи. чин словно... Возвратился в свое прошлое после первого рейда. Разве может быть что-нибудь лучше во всей галактике, чем походы со звездными волками? «Вынимайте сани и вперед!» — приказал Харкан. К своим рейдам звездные волки всегда тщательно готовятся. При нападении на какой-нибудь мир они хватают то, что им нужно, и быстро улетают. Незаменимую роль тут играют сани. Фактически это не сани, а... а узкие продолговатые плоские хаверкрафты, которые на самом деле вставляются один в другой и крепятся в корпусе корабля близко у выхода. Чейн помогал их выгружать из корабля и вынимать и вставлять друг в друга. Затем он вскочил передок одного из хаверкрафтов, развернул в стоячее положение лазер средней дальнего действия, включил управление. Сани приподнялись на несколько дюймов над поверхностью Звездопорта, взметнув пыль своими реактивными струями. Винжант остался охранять корабль, а все остальные на санях устремились к городу. Никто не ждал лидера, чтобы следовать за ним. Все мчались в полутемноте по территории Звездопорта, как попало, перекрикивая и пересмеиваясь в темноте между собой. Чин ощущал приподнятое сильное возбуждение, как всегда бывало в подобных случаях, но сдерживал себя. Теперь он быстро приближался к критической точке всей своей борьбы. «Туда!» — орал Харкан со своих учащихся саней, показывая на голубое свечение, которое поднималось к темному, зловещему небу. Они подъехали к невысоким зданиям на окраине города блестевшего металлом в голубом свете. Воздух стал ощутимо теплее, когда они вступили в зону голубого свечения. Все понеслись к высоким башням, которые ярко сверкали в центре небольшого города. Чинь теперь стал слегка отставать от других варновцев, но дело это не слишком заметно. На передках саней находились лазерные установки, на поясе у каждого варновца был станнер, но не было необходимости прибегать к оружию. Каяры лежали там, где упали. На улицах, в зданиях, выглядели одни, чистенькими, аккуратными, заснув в своих длинных мантиях, и сани, пролетавшие над ними, не причиняли им ни вреда, ни беспокойств. Чин хотел, чтобы у него было время разыскать Каяра по имени Вланалан, который истязал его вместе с Делуилой Гватхом. Но забрать у них наворованное добро — это, наверное, будет достаточной местью. Подумал он. Варновцы хлынули в металлические башни и вскоре начали выходить оттуда с первой добычей, хохочая и крича. В руках у них были драгоценные камни, металлы, бесценные скульптуры, все дорогие, великолепные богатства, которые каяры наворовали самых отдаленных миров галактики. Здоровенные варновцы, сила которых на этой маленькой планете неимоверно возросла. Побросали трофеи навалом в сеточные сумки, которые с собой захватили. Выдрузили сумки на сани и отправились на корабль, чтобы выгрузить все это и потом помчаться за новой партией добычи. Не привлекая к себе внимания, Чейн спокойно направился на санях вокруг площади к небольшой, менее броской башне, запомнившейся ему по объемным фото. Звездные волки сюда еще не добрались. С быстро колотящимся сердцем Чейн сбежал по лестнице, распахнул широкие двери и ворвался в круглую, высокую комнату, которую не мог не запомнить. Это была именно та комната, увиденная на объемном фото, с черными стенами, на которых висели черные шелковые портьеры. Здесь все было сделано так, чтобы выделить одну вещь, которая находилась в центре комнаты. Он увидел поющие солнышки и услышал их музыку.